Глава восемнадцатая. Пять минут. Они растянулись до двадцати. До самых долгих двадцати минут в моей жизни, если не считать время, когда я служил во флоте и на островах танцевал пляску смерти вместе с солдатами-виногетами. Не прошло и десяти из этих пяти минут, как из укрытия под корявым лимонным деревом, где надеялся не так быстро промокнуть до нитки, я заметил, что в окне первого этажа дома леди Гамильтон Промелькнуло пятно света. Вероятно, свеча. Свет был какой-то призрачный. И тут же на закрытой шторе показалась огромная тень, смутно напоминавшая человека. У меня перехватило дыхание. Черт побери, кажется, я пропал. Кто-то вышел из дома и пошел прямиком к каретному сараю. Я услышал шепот, значит, их двое. Тип со свечой шел впереди. Они приближались. Первым шел мой старый приятель со слабым желудком. Сейчас в нем не было ничего особенного, невинного вида коротышка в одежде, вышедшей из моды, когда мой папаша был сосунком. На коротышке была войлочная шляпа, называемая охотничий. Я видел такие только на картинках. Он был сутулый, неповоротливый, нетвердо держался на ногах и чертовски соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть педераст. Позади, сгорбившись и с трудом переходя через лужи, плелся шрам. Тот самый, которого так основательно отделал плоскомордой. Он двигался медленнее старика, словно за один день прибавил лет сто. Плоскомордой не переломал им кости, но без сомнения оставил себе память. «Ну и что теперь делать? Подскочить к ним и сказать, что они арестованы? Обвинить их в чем-нибудь и добиться того, что мне самому пересчитают ребра?» Вызвать у странного старикашки еще один приступ несварения желудка, чтобы он изрыгнул на меня полчище плотоядных бабочек? Дело может кончиться тем, что я попаду под суд за словесные оскорбления и угрозы физическим насилием. такие минуты мой ум блуждает, изучая самые худшие варианты. Жаль, что я не умею действовать без оглядки, как плоскомордый. У простаков есть свои преимущества. Пока я искал решение и удивлялся, где черт носит морли с фонарем, избитая парочка дотащилась до каретного сарая. Они зажгли фонари или лампы, и в щель проник свет. Разговор продолжался, но я не различал слов. Я подкрался к двери, но все равно не мог ничего разобрать. Услышав лошадиный храп, я подскочил на месте. Бог ты мой! Как я был рад, что не вошел туда первым! Они бы наверняка устроили мне засаду! Слышно было, как они там запрягают. Поток ругательств наводил на мысль, что когда все тело ноет, запрягать нелегко. Цветистая брань впечатляла. Я хотел услышать получше. Мне нужно расширять свой словарь. Я просунул пальцы в щель между дверью и косяком и медленно потянул дверь к себе. Теперь я мог следить за всеми стойлами и яслями, но там ничего не происходило. Скучное занятие. Не тот угол зрения. Однако, когда я решил прикрыть дверь, кто-то сразу это заметил. Я услышал, как внутри заговорили тихими, испуганными голосами. В мою сторону направились тяжелые ноги, будто топал в каменных ботинках тролль. Я подумал, как бы побыстрее слинять, но думал слишком долго. Едва я успел отскочить, как дверь распахнулась. Поскольку бежать я не мог, то воспользовался вторым средством, похуже. Я трахнул шрама дубинкой по голове. Его череп хрустнул, как треснувшая дыня. Шрама сел на землю и посмотрел на меня, будто говоря, что я играю не по правилам. А почему я должен играть по правилам? С такими, как он, это неразумно. Если бы я делал все по правилам, я бы сам пострадал. На всякий случай я ударил его еще разок. Я перепрыгнул через Шрама, юркнул внутрь и бросился на коротышку со слабым желудком в старомодной одежде. Не спрашивайте, почему я это сделал». «Сейчас это кажется глупостью, а тогда я считал это хорошей идеей». Он пытался открыть двери, ведущие на улицу. Не пойму зачем. Четверка еще стояла в стойлах. Он не смог бы уехать и далеко бы не убежал, и все же он отчаянно дергал дверь, плюясь зелеными бабочками. Он услышал, как я вошел и закружился на месте. Точнее, он не кружился, а медленно поворачивался». Одной рукой он уцепился за истрепанную веревку, служившую ему поясом для штанов. Глаза загорелись зеленым огнем. Я двинул промеж них дубинкой. Одна из бабочек меня укусила, больно, как оса. Я отвлекся, и старик скользнул в сторону, так что я смазал его по плечу, вместо того, чтобы заехать по черепушке. Он взвыл. Я разбушевался и стал дубинкой разгонять насекомых. Глаза старика сверкали, рот широко раскрылся. Я старался избегать его взгляда и огромной зеленой бабочки, которая вылетела из его утробы. Я размахивал дубинкой крест-накрест и заехал ему по челюсти. Я перестарался. Кость затрещала. Старик согнулся пополам и упал, как выброшенный из шкафа костюм. Во мне все кипело. Я носился по сараю, как псих, опасаясь новых неприятностей, заставляя лошадей метаться в стойлах и с надеждой ждать, когда я уйду. Я бросился проверить, как там шрам. Он хрипел и, казалось, весь пропитался дождевой водой. Я метнулся обратно к старику. Он не хрипел. Он издавал странные звуки, и было видно, что скоро он замолчит насовсем. Я сломал ему не только челюсть. Гигантская зеленая бабочка наполовину выползла из раскрытых губ и застряла. Старик бился в судорогах, продолжая держаться обеими руками за грубый веревочный пояс — будто боялся потерять штаны я не привык убивать конечно это случалось но не намеренно и не по моей воле теперь я в самом деле переполошился это холм блюстители порядка здесь не те полуслепые нечистолюбивые полицейские которым лишь бы содрать деньги если меня поймают где нибудь поблизости что здесь такое черт возьми я не запрыгнул на сеновал Хотя всего-то футов десять. Даже не рекорд для прыжков в высоту. Но я выскочил за дверь, которую открыл старик, искупался по уши в луже и лишь после этого узнал голос Морли. Все еще дрожая, вернулся и рассказал ему, что произошло. Присутствие умирающего ничуть не смутило Морли. Он заметил. «Ты кое-чему научился». «Что?» «Расследование завершено и дело раскрыто за один день». Остается разыскать твоего приятеля тупо, объяснить ему, где найти злоумышленника, и набить карманы золотом. Тебе везет? Да. Но я не чувствовал, что мне повезло. Мне не верилось, что этот маленький старикашка находил удовольствие в том, чтобы резать хорошеньких девушек. Морли закрыл дверь, ведущую во двор, и осторожно двинулся к двери на улицу. Я сказал, подожди, мне надо осмотреть дом. Зачем? Он произнес это резко, будто не хотел, чтобы я туда ходил. Там могли остаться улики. Я должен знать. Морли взглянул на меня с подозрением, покачал головой и пожал плечами. Ему чуждо такое понятие, как совесть. «Должен? Значит, должен?» «Да, должен».